Глава 31. Дорога в прошлое. «Министерство хочет дать нам шанс получить статус Высшей Академии, как филиалу Великой Академии Аждарха», сообщает ректор. «А что в этом плохого?» Александра выныривает из ванной прямо со щеткой в зубах и снимает вопрос у меня с языка. «Вы же сами искали пути поднять наш статус. А тут и имя, и лучшая программа обучения, которая с нами поделится. Плюс финансирование. Жили как купцы, будем жить как лорды». Факультеты магии расширим Или вы ответственности испугались? «Нет», — мотает головой госпожа Альмас, а затем как-то испуганно смотрит на меня. «Не ее». «А чего?» — с замерзшим сердцем спрашиваю я, но тромчу какой-то подвох. И, судя по лицу ректора, связан он со мной. «Они требуют привести наших учителей в столицу для обмена опытом», побледнев еще больше, произносит она. «Так это же хорошо», — вновь говорит логичные вещь Александра но госпоже ректору так не кажется. «Почему?» «Не томите, прошу я. В чем дело?» «Ты первая в списке. Точнее, единственная на данный момент», выдает она. «Три месяца пробудешь там одна, а затем, если все сложится, поедут другие». «Почему я?» «Хмурюсь. Почему я должна возвращаться в место, хранящее мою боль? Именно там выставили на всеобщее обозрение мой дневник. Именно там меня растоптали. Там я не смогла себя защитить. Там я была слабой» где-то внутри все еще боюсь повторения той боли ректор александра это знают потому обе сейчас смотрят на меня с такой тревогой будто на убой отправляют ректор а нельзя ее заменить подруга откидывает шутки в сторону но та лишь поджимает губырейдер гер хочет именно ее кто к александра встает на дыбы кажется сейчас тут полетят молнии хорошо что она не маг стихии а этот гад тут причем он был проверяющим Спокойно отвечаю я. Поднимаюсь с постели и направляюсь к шкафу. «И ты молчала? Почему ты мне не сказала?» Нервничает подруга. Она окидывает меня взглядом с ног до головы и негодует еще больше. «А чего ты такая спокойная? Решила не идти туда, правильно?» «Правильно. Нечего бередить прошлые раны». «Я поеду». «Что?» «Я поеду в Академию Аждарха. Да для нас статус филиала. И вернусь. И никакой рейдергер «Меня не остановит», – произношу я спокойно, вынимая свежее платье из шкафа. Ректор Александра ошарашенно переглядываются. «Это ведь твой кошмар!» И «Я не для того столько трудилась, чтобы продолжать бегать от своих страхов», – замечаю я. «Но в душе знаю, что все не так просто. Это место мучило меня в воспоминаниях и снах. А теперь нужно вернуться туда в реальности. Я знаю, что быть такой же отрешенной, как сейчас, там не получится». Но сделаю все, чтобы быстро преодолеть ненужные страхи. С такими мыслями и собираюсь в путь. Потому что быть в Аждархе нужно уже завтра утром. Вещей беру немного. Только одежду и то, что нужно по работе. и Итого два сундука. А сюда я приехала с одним только узлом. Зато эти вещи все мои. Они куплены людьми, которые лишь назывались моей семьей, но никогда ей не являлись. Их я тоже там встречу. Они, наверное, уже похоронили меня. Я их тоже. Так что мы в расчете. Буду думать только об Академии и своей новой цели. И эти взгляды адепток, что провожают меня сейчас с любовью и надеждой, эти живые, наполненные радостью глаза. Это лучшая мотивация. Они ни разу не были в Аждархе, но отлично знают, что стать выпускницей такой Академии, даже ее филиала, это золотой билет в жизнь. И я сделаю все, чтобы дать каждый из них шанс заработать на этот билет своим честным трудом и своими знаниями независимо от происхождения. Обнимаю ректора Эксандру, которая обещает мне, что найдет время и навестит в столице, а затем забираюсь в карету. Колеса поскрипывают, проезжая по каменной дорожке. Я смотрю в окно на отдаляющуюся академию, на свой дом, в который обязательно вернусь. Вернусь победителем. Высокие каменные стены исчезают за ветками деревьев на повороте. И приходится задернуть шторку. Что ж, грустить я сейчас не буду. Лучше придумаю стратегию, как себя вести на новом месте. Рейдера ведь в Академии не будет. Он чиновник, а не профессор. Да и в ректоры подаваться не стал бы. Не тот статус. Значит, часто пересекаться не будем. Тогда зачем он пригласил ваш Дарх именно меня? А может быть, он догадался, что я Белла? Но стал бы Рейдер молчать в таком случае? Нет, незачем. Возможно, он так поступил, потому что наша Академия заслуживает шанса на развитие. А тот шантаж был просто неуместной шуткой. Не знаю. Да и гадать бесполезно. Откидываюсь на жесткую спинку кареты. Надо немного поспать, чтобы не скучать в дороге. Но из-за бессонной ночи проваливаюсь в очень глубокий сон, из которого меня вырывает голос кучера. «Прибыли!» «Уже?» – удивляюсь я. Отдернув шторку, смотрю в утреннее небо. «Хорошо же я поспала». Пользуясь бытовым артефактом Ксандры, за секунды освежаюсь, будто умылась и почистила зубы. Хорошая штука, но злоупотреблять нельзя поправляю платье и толкаю дверь кареты. Боги, вот и она. Это дурацкая, но величественная академия. Белые высокие стены, голубые купола, окна в витражах. Совсем не изменилось. А я будто и не уезжала. Будто только вчера бежала босая по двору, собирая рассыпанные страницы своего дневника. Ёжусь от пробравшего до костей озноба. Это из-за утренней прохлады или воспоминаний? и самая жуткая из этих воспоминаний стоит сейчас у высоких дверей академии все тот же белый накрахмаленный воротник но в этот раз не синий а черный камзол и эти выразительные глаза рейдер гер ты что тут забыл добро пожаловать домой белла